Глава девятая. Амикошонство. Это было вторжение. Беспардонное вмешательство в чужую жизнь? Такое нельзя было прощать. до да чего там? Человеку, который позволил с собой такое сделать, нужно было отказывать в человеческом звании. Одно дело — сдаться после упорного сопротивления, понимая, что твоя песня спета. Совсем другое — самостоятельно привести врага к себе домой. Более того, буквально за свой счет взять ему такси. но ну, может, речь не совсем о враге, а скорее о чужом, о совершенно иной форме жизни, не имеющей с тобой ничего общего. Да, она может вызывать понятное любопытство, но не отказываться же только из одного любопытства от своей независимости, от самоуважения, в конце концов. Но себя как угодно можно казнить называть самыми последними словами. Это всё равно не меняет того, что он, чужой, вот прямо тут, лежит на диване, как у себя дома, как будто ему тут самое место. Он будто говорит, «Ну всё, парень, это не я у тебя в гостях, а ты у меня. Если бы это по-прежнему была твоя квартира, то тут ни почём бы не появилось ничего вроде меня. У тебя тут было царство порядка, и умеренно интеллектуального шика, зарубежная классика в неброском оформлении, несколько репродукций на стенах, чего-то достаточно неочевидного, но и не невыпиюще неизвестного. Тёрнер там, Веласкес, постер какого-то вестерна, которого ты даже не смотрел. Если ковёр, то однотонный, и не напрости господи стене. Если мебель, то компактная и функциональная. Даже телевизор в твоём интерьере выглядел так Стыдливо, что ли? Типа не подумайте, что меня тут смотрят. Так, иногда подключают к ноутбуку, чтобы документалку с субтитрами посмотреть, не ломая глаза. Но теперь это всё не имеет значения. Ты впустил к себе домой болезнетворную клетку, которая сейчас абсолютно всё тут подчинит своей воле. Что будет завтра? Ты принесёшь со свалки лакированный стол-тумбу? Начнёшь приглашать соседей на блины в масленицу? Полюбишь холодец хреном? Да всё, что угодно может быть, ведь вот эта мерзость как-то попала на твой диван. Ты не принадлежишь сам себе больше. Внутри тебя завелась крохотная новая личность, и теперь она руководит тобой, а ты лишь рад подчиняться. Давай, объясняй это себе желанием лучше понять ближнего своего. Это всё равно не поменяет того факта, что папа Иннокентий десятый с репродукцией теперь никогда не будет смотреть на тебя так же, как раньше. До этого момента тебе казалось, что лукавый старик ищет в тебя понимание, хоть одно, мол, умное лицо в этом бесконечном потоке простаков, а теперь в его взгляде будет считаться только презрение. Чего уставился? Я шедевр. Созерцанием меня должны наслаждаться только избранные. А ты давай иди смотри телек или чем там занимаются такие как ты специально сходил в ванную умылся холодной водой поправил крема а то как то криво стояли нарушали пастельную симметрию вернулся не чудо не произошло чужой по прежнему лежал на диване ещё наглее будто раскинувшись при том что чисто физически такого произойти не могло и чужой вообще передвигаться не мог сел рядом с ним Посмотрел пристально, перешагнул через последнюю границу, пробежал через турникет души, чуть не получив створками по ногам, дотронулся. Внешне вроде ничего не произошло. А внутренне всё же случилась какая-то перемена. Персонажи с репродукцией закатили глаза. Это даже как-то у корабля отважный получилось, хотя глаз у него вообще не было. Но это уже не имело никакого значения. Стоило коснуться запретного предмета, как изнутри ты будто ороговел, стал невосприимчив к хуле и ругане, ты прошел сквозь огонь и изменился, обретя новую силу, ты открыл нового себя». Ну, точнее, Дима Дубин просто, наконец, сел читать газету «Телетекст». Она в самом деле резко контрастировала с его квартирой, аккуратной, минималистичной, неброской. А тут ярко-зеленая первая полоса Фотография ведущей новостей Терепкиной сделана с явным акцентом на грудь. Мешанина из шрифтов. Как превратить кильку в лосося, не почувствуете разницы. Я в первую очередь клоун, потому что новости — это цирк. ЧТД. Все скандалы вокруг любимой телеигры. Внутри было не лучше, бумага для цветных фотографий была слишком тонкой, они просвечивали, и иногда было трудно даже разобрать текст статей. Почти на каждой странице почему-то рекламировали сплошняком дачный инвентарь или услуги знахарей. Но оторваться от чтива Дима уже не мог. Ему казалось, что он изучает тексты из каких-то иных миров, жители которых волновали вещи, о которых сам Дима ни разу в жизни не задумывался. Почему личность отца троих детей Терепкиной так важна, чтобы расследование на эту тему посвящать два разворота? Какая в сущности разница, какой газировкой лучше чистить накипь, если для этого её всё равно предлагается смешивать с уксусом. Почему все рецепты из рубрики «К посту» были посвящены попыткам придать овощам вкус мяса? Казалось удивительным, что сотни тысяч людей, правда, считают именно эту информацию исключительно ценной. И немного, чего греха таить, хотелось войти в их число, чтобы мучиться не проклятыми вопросами общечеловеческого бытования, а на полном серьёзе пытаться приготовить капусту так, чтобы она была неотличима от тушёной курицы. А потом дошла очередь до той статьи, ради которой телетекст и был куплен на кассе супермаркета вместе с какао. Про ЧТД. Шеф так охотно сыпал терминами и цитатами из этой игры, что Диме в самом деле начало казаться, будто он упускает какой-то серьёзный пласт культуры. Так бывало на юридическом, когда выходил очередной фильм, который мгновенно попадал в список «Обязательно посмотреть перед смертью». И Тимми на однокурсники начинали наперебой его обсуждать и цитировать. Потом, правда, всегда оказывалось, что в статус современной классики возвели очередное банальное и претенциозное кино, о котором через год успешно забывали. Но ведь и Прокопенко не студент юрфака, которому только бы пыль в глаза пускать и больше ничего не нужно. Вдруг сейчас выяснится, что программа, которая уже 20 лет выходит, окажется тем самым источником мудрости, благодаря которому Фёдор Иванович и плывёт по жизни, как горделивый фрегат, не уступающий натиску волн и ветра, а ещё и вывесивший вместо флага панталоны в цветочек, чтобы ему не докучали всякие зануды, принимая его всерьёз. Но ничего ты не поделаешь. Хотелось Диме тоже не забивать себе голову тем, что о нём другие подумают просто делать свою работу и всегда в нужный момент приходить на помощь друзьям. А ещё желательно не переживать о том, что его участие их оскорбит или покажется чрезмерным. Вот он наверняка ни за что на свете не пришёл бы к коллеге с лечебной выпивкой, потому что сначала сто раз подумал бы о том, насколько это уместно. Потом решил бы, что для того, чтобы вместе пить, они с коллегой ещё недостаточно близкие Потом сразу подумал бы, что у коллеги может быть какая-нибудь аллергия. А в конце просто решил бы, что добровольно квасить с Димой Дубиным никто не станет. И даже если его не выгонят, то всё равно выйдет так, что он навязался. А вот Прокопенко пришёл, чуть не насильно влил в Диму аквавиту и в самом деле вытащил его из такой глубокой бездны отчаяния, из которой самостоятельно не выбираются а если и выбираются, то уже не такими, какими были раньше. Нет, Прокопенко определённо стал таким не из-за того, что сам постоянно боролся с человеческой дурью, несправедливостью и произволом, и не из-за того, что сам понабивал шишек и теперь отлично знает, как трудно бывает приличным людям на их работе. Нет, дело наверняка было в передаче. Но вот Дима и решил с ней ознакомиться подойдя к вопросу с прилежанием отличника. Прежде чем смотреть, то есть заняться практикой, надо освоить теорию. Например, прочесть статью в научном журнале или расследование в газете «Телетекст». Непростая задача каждую пятницу собирать у экранов телевизоров миллионы людей, не показывая ни остросюжетных трюков, ни зрелищных перестрелок и даже почти без обнажёнки. Многие передачи, которые когда-то смотрел каждый второй, вышли из моды или потеряли актуальность, а вот что и требовалось доказать, выходит уже более 20 лет и, кажется, становится только популярнее. Те, кто смотрел игру 80-е, теперь часто появляются в передаче уже в роли игроков, и мы уверены, что еще через 20 лет этот цикл не прервется. Когда программа только начинала выходить, Туда водили пожилых профессоров, которые перед каждой игрой пространно объясняли, что это, мол, не просто игра для потехи, а тренировка навыков, необходимых людям каждой серьезной профессии. Мера эта, само собой, была вынужденная. Никому не хотелось, чтобы кто-то снял с эфира викторину за безидеянность. А раз это кузница кадров, то никаких вопросов. Играйте сколько хотите. Когда не стало союза то с ЧТД буквально тут же спал казённый налёт. И больше объяснять, зачем эта игра нужна, никому не приходилось. Народная популярность и очередь бизнесменов, мечтавших стать спонсорами передачи полюбившейся миллионам», говорили красноречивее всего. Казалось бы, ну чего тут такого? Интеллектуальная игра, в которой практике за минуту пытаются разобраться в том, как сложилась та или иная ситуация. Это могло быть интересно советскому зрителю, но как такое способно увлечь тех, кому каждый день показывают боевики и импортные викторины? Ну, во-первых, в 90-е в игре появилась своя валюта, которая сделала раунды острее. Интеллект теперь позволял озолотиться, а зрители могли покупать эту валюту, фактически вкладываясь в бизнес с ЧТД. Валюта, Играла роль денег в казино для игроков и акций для зрителей, и все были заинтересованы в том, чтобы курс валюты ЧТД рос. Говорят, что с валютой ЧТД не было заплачено ни копейки налогов, и при этом в суд, создателя игры и бессменного ведущего, никто не тащил. Как же так вышло? Почему у всех под носом на центральном телевидении проводились какие-то финансовые махинации, а власти делали вид, что ничего не замечали. Неужели дело было в обаянии игры и приятном глубоком голосе ее ведущего? Как же так вышло? Ситуация очень напоминает вопрос для, что и требовалось доказать. Хорошо, что мы тут не связаны игровыми условностями, и на поиске ответа у нас не одна минута. Конечно же, все дело в личности. Мы видим крупный план. Не уже мужчина, почти всё представление о котором портят вечные его очки в роговой оправе. Снять их может даже сложиться образ эдакого героя-любовника в летах. Но очки всё портят. Или наоборот, создают нужный образ, заставляют видеть в человеке только ведущего викторины, распорядителя, не заботящегося о собственном имидже и следящего лишь за тем, чтобы выгодно смотрелась игра. В роскошном павильоне, увешанном неоновыми вывесками, этот человек в очках пожилого инженера выглядит почти неуместно, но это только до тех пор, пока он не начнет говорить. Уважаемый зритель, даже самые глубокие знания ничего не стоят, если их невозможно применить на практике. Сегодня очередная пятерка игроков продемонстрирует, чего стоят их знания. За одну минуту им предстоит докопаться до правды. С вами программа, название которой мы ещё не раз сегодня услышим из уст наших практиков, что и требовалось доказать. Камера отъезжает, показывает нам игровой павильон, сохраняющий немного устаревший шик из 90-х. Но всё равно, выглядящий очень эффектно, контрастное красно-чёрное оформление, неон, многократно отражённый зеркалами. Тут могли бы происходить события фантастического кино, но вместо этого мужчина в тяжёлых очках провожает креслом пятёрку игроков, прячущих лица за глухими масками. Первый раунд всегда играется вслепую. Зрители видят всего одно живое лицо — лицо распорядителя. Это он привёл их в этот удивительный параллельный мир. Его узнают миллионы телезрителей, и его очки — часть образа, как борода Деда Мороза. Для кого-то он и правда кто-то вроде сказочного персонажа. Господин Распорядитель. Даже его имя можно прочитать только в титрах. д вишневский Ну да, имя ничего никому не скажет. Если прочитать в энциклопедии «Кто есть кто?» на ТВ статью о нём, то покажется, что господины Распорядителя всю жизнь только и делали, что выгоняли откуда-нибудь. Он бывший ведущий студенческого конкурса талантов, бывший диктор на радио бывший организатор первых телевизионных конкурсов красоты. В скобках всегда в проброс сообщается о неутешительной судьбе начинания Вишневского. Проект закрыт, не просуществовав и года. Выпуски передачи легли на полке и не были пущены в эфир. Архив программы утерян. Кажется, до ЧТД у Вишневского не вышло ни одной задумки довести до конца. Может, этим и объясняется бульдожья-хватка, о которой распорядитель вцепился в первую свою передачу, которая просуществовала больше года. В советские времена он зазывал на эфиры кого угодно — политиков, учёных, эстрадных певцов, лишь бы люди смотрели. Не хотят слушать рассуждения практиков, обсуждающих вопрос? Значит, нужно посадить за игровой стол певца, популярного у молодёжи, и поставить на кон, шанс сыграть в конце передачи песню на Центральном ТВ. Да, певец был, конечно, правильный и сто раз утверждённый у начальства, но в эфире об этом говорить было обязательно И по пятницам люди смотрели ЧТД, не отрываясь до самого конца. Если в прессе кто-то пытался уколоть дирекцию канала, на котором выходила ЧТД, намекнуть на то, что в эфире можно было показать что-нибудь более благонадёжное или, напротив, социально острое, На критика тут же набрасывали журналисты и учёные, отвечая на одну заметку десяткам статей. Потому что все эти, как сейчас бы сказали лидеры мнений, старательно приводились на ЧТД самим Вишневским, буквально за ручку, и души не чаяли в игре и в её обаятельном создателе. Когда начались 90-е, и для поддержки передачи нужны были деньги, Вишневский превратил съёмочный павильон в элитный клуб которым он остаётся и по сей день. И на смену учёным и популярным певцам с гитарами пришли банкиры, представители инвестиционных фондов и сотрудники иностранных фирм, приехавшие продвигать свой товар на фронтире новой капиталистической России. Кто-то подсчитал, что в 90-е ответы на вопросы могли занимать минут 15, а вот рекламы спонсоров за одну передачу было на добрых полчаса. Однако на популярности ЧТД это не отразилось. Люди были готовы терпеть рассказы о том, как выгодно вкладывать деньги в очередную контору «Рога и копыта», лишь бы посмотреть новый выпуск игры и поболеть за любимых практиков. К тому же следить за тем, как менялись спонсоры, было даже весело. В начале сезона генеральным спонсором, представляющим самый надёжный банк на свете, был толстый господин с золотой цепью, толщиной с большой палец. А уже через 2-3 игры его место занимал другой господин с цепью, представляющий другой банк. Предыдущий, оказывается, вылетел в трубу, и бывшего спонсора уже ищет Интерпол. Именно в те годы начала гулять шуточная примета о том, что спонсор, стоящий в черном секторе зала, может не бояться за свою жизнь и за будущее своего предприятия. А вот в красном секторе лучше не появляться. Примерно 30% спонсоров, стоявших во время эфира в красной половине зала, до наших дней не дожили. И жизни их обрывались как-то особенно жутко. Вот выпуск от сентября 94. Бойки Брюнет с золотым зубом расхваливает прелести банка Алтын Инвест и чуть не бросает в распорядителя пачки денег, покупая валюту ЧТД и швыряя ее на игровой стол, мотивируя практика перспективой роскошных выигрышей. Проходит полгода, и господина из Алтын-Инвеста -In находит в его же офисе, висящим в петле. Нет, не подумайте, что у него плохо пошли дела, и он решил свести счеты с жизнью, чтобы не платить по счетам. Банкира кто-то повесил, запихав ему в рот 3000 долларов, свернутой резинкой для волос. сергей слуцкер когда-то прославился на всю страну слоганом «Слуцкер – это вкусно». Он выпускал водку «Слуцкер», консервы «Слуцкер», даже туалетную бумагу имени себя. Над продуктами с фотографией бизнесмена в тёмных очках все смеялись. Но покупали. Они были ужасного качества, зато дешёвые. В 95-м «Слуцкер» весь год рекламировал свои товары в ЧТД лично, а перед новогодним финалом покинул игру навсегда. Распорядитель предложил предпринимателю доказать, что Слуцкер самое громкое имя в российском бизнесе, и купить за 10 миллионов долларов место в названии телеигры, чтобы она называлась Слуцкер, что и требовалось доказать. Бизнесмен хотел торговаться на 5 миллионах, но Вишневский отмел предложение. "Но если по-вашему имя Слуцкер тянет всего на 5 миллионов, то до самого громкого ему точно далеко". А если у вас деньгами туго, так давайте я вам дам 5 миллионов. И свою торговую марку вы переименуете в ЧТД. Что, не согласны? Ну да, и платить не умеете, и зарабатывать не умеете, что и требовалось доказать». Слуцкер швырнул пачку валюты ЧТД в лицо Вишневскому и уехал. А в новом 96-м году тело Слуцкера без рук и ног нашли в приёмной отделе по борьбе с экономическими преступлениями. После этого в эфире ЧТД Вишневский спросил очередного спонсора. «А вы не боитесь на нашу игру приходить? А то найдут без ручек и ножек». Спонсор нашёлся и ответил, что он, в отличие от некоторых, жадничать не станет. Значит, и бояться ему нечего. Практики тогда разразились хохотом. Этим очередным спонсором, кстати, был Константин Плевака. Тогда он представлял на съёмках телефонную компанию, а сейчас руководит фирмой «Плевком», разрабатывает веб-сайты и живёт, кстати, припеваючи. Ну, видимо, потому что тогда на ЧТД не пожадничал. Потом с жизнью расстались глава совета директоров фонда «Ума Палата», использовавший ЧТД, чтобы светиться по телеку, а потом баллотироваться в мэры Москвы, и издательница оккультной литературы Мария Луна которую сбросили на тротуар из окна ее квартиры на двадцатом этаже, бывший практик Жирнов, ставший разработчиком образовательных компьютерных программ и рекламировавший их на передаче, которая когда-то сделала его известным. Скажете, это просто совпадение. В 90-е бизнес был связан с криминалом до степени неразличения. Не мудрено, что банкиры и директора становились жертвами передела собственности. Это, конечно, так. Вот только ни разу не выходило, чтобы ЧТД теряла щедрого спонсора в разгар их плодотворного сотрудничества. Всегда получалось, что предприниматель отправлялся в мир иной после того, как переставал платить за рекламу у Вишневского или делался, по мнению распорядителя, недостаточно щедрым. Конечно, на одних домыслах уголовного дела не выстроишь, И господин распорядителя никто не обвинял в том, что он каким-то образом устраняет исчерпавших свою полезность спонсоров. Но слухи о том, что с человеком, создавшим ЧТД, лучше не ссориться, всё-таки циркулировали достаточно активно. Сам Вишневский их только подогревал и иногда даже задавал провокационные вопросы практикам. Итак, год назад нашего бывшего спонсора нашли без ручек и ножек. Как же так вышло? Потом, конечно, всё это сводилось в шутку, но эти шутки, тем не менее, тоже привлекали к программе внимания. Одно дело читать про очередного убитого бизнесмена, другое дело представлять, что за убийством может стоять импозантный распорядитель с телевидения. Но даже эти смерти меркнуты на фоне главного скандала, связанного с игрой ЧТД и её создателем. Всё-таки того же Слуцкера убили за кадром. А вот страшные события 15 декабря 2000 года развернулись в прямом эфире. На очередную игру зимнего сезона пришла высокая женщина в чёрной полумаске. Это было в порядке вещей. Тот сезон проводился по правилам маскарада, и лица скрывали не только практики. Во время оглашения финального счёта после тяжёлой и спорной игры Женщина подошла к распорядителю и брызнула ему в лицо какой-то жидкостью. Вишневский закричал. Передача вышла из эфира. Оказалось, что незнакомка смогла пронести на съемке кислоту. Ущерб был серьезным. Понадобилось вмешательство пластического хирурга. Этому был посвящен специальный эфир ЧТД, в котором закадровый голос нагнетал интригу И вопрошал, продолжит ли выходить игра. Насколько сильно злодейка обезобразила лицо распорядителя. Узнаем ли мы его после операции? Пластический хирург Барсуков на камеру рассказывал, как всё серьёзно, и речь идёт не только о восстановлении внешности, но и о том, выживет ли пациент вообще. Разумеется, пациент выжил. И внешне, после операции, от которой он оправился удивительно быстро, остался абсолютно таким же. Более того, он отказался выдвигать обвинения против женщины, едва не изуродовавшей его. Как он мог? Ведь это была его давняя любовь, которая утверждала, будто Вишневский украл у нее идею ЧТД. история о раскаянии преступницы было посвящено еще три передачи, которые обсуждали вообще все, кто смотрел тогда телевизор. да После этого многие старые поклонники ЧТД, любившие игру в первую очередь за интересные вопросы, отвернулись от передачи, в которой целый месяц вообще не задавали вопросов, а разбирались в какой-то мексиканской мыльной опере. Но вместо этих сотен заняли десятки тысяч новых фанатов. Да, любому взрослому человеку было понятно, что этот скандал — фикция, срежиссированная господином распорядителем. Но какая разница, как было на самом деле, если в итоге зрелище не оставило никого равнодушным? Верно? В общем, теперь, надеемся, вы стали лучше понимать, как именно викторина для инженеров превратилась в одну из самых популярных программ на ТВ. А чтобы следующую игру вы ждали с особенным нетерпением, она состоится в эту пятницу в 22.30 подробности в телепрограмме страница 10-18, мы приведем одну новость. Тот самый пластический хирург Барсуков, который когда-то спас лицо Вишневского, недавно был найден мёртвым. Подробностей правоохранители не сообщают, но, по слухам, место преступления представляло из себя тот ещё Красный сектор. Что это? Очередное совпадение? Или господин распорядитель снова взялся за старое? Увидим уже скоро. Мы почему-то уверены, что такую новость мастер интриги Вишневский Ни за что не оставит без комментария. Дима дочитал статью и пошёл в душ. Слишком много было мыслей, которые хорошо думаются под мерный плеск воды. К тому же сразу звонить шефу было боязно. Уже поздно. Дёргать человека почти в ночи неправильно, тем более по поводу, который, скорее всего, окажется пшиком. «Это амикошонство!» будто кричал с репродукцией папа Иннокентий X. «Это всё постанова долбанная. Чё ты как ребёнок всему веришь?» Шелестел корабль отважный, оказавшийся куда менее претенциозным, чем Диме казалось раньше. Однако до конца придуманная самим Димой реплика его не убедила. Может и постанова, а может и кончик ниточки, за которую нужно дёрнуть. Короче, пошёл Дима в душ, пообещав себе больше не делать вид, будто разговаривает с репродукциями.